Я понимаю демократизацию, открывающую широкий доступ народным массам к науке, технике, искусству, но не понимаю демократизации этих достижений человеческого разума. Началось безвластие и падение трудовой дисциплины. Уже в июле правительство считало положение железных дорог катастрофическим. Замечательно, что еще в конце марта на Кадетском съезде Некрасов выражал притворное изумление перед таким парадоксальным явлением, что с появлением комитетов появились чрезмерные требования, устранение начальников, неуклонное падение продуктивности труда и так далее. При этом он утешал аплодировавшие ему собрание тем, что это явление вполне закономерное и неизбежное, как следствие старого режима, но что в этой организации лежит залог высшего развития железнодорожного дела. Некрасов ушел после такого четырехмесячного управления ведомством, взяв в свои руки неведомые ему финансы страны, а преемник его – Юренев начал бороться против захвата железнодорожниками власти, считая вмешательство в распорядительную деятельность ведомства частных лиц и организаций государственным преступлением. Борьба велась обычными методами Временного правительства и уже не могла вернуть потерянного. И на московском совещании... Председатель Железнодорожного Союза в сознании силы и влияния его говорил, что предпринятая борьба с демократическими организациями есть проявление контрреволюции, и против этого Союз будет бороться абсолютно всеми средствами и найдет силы задушить эту гидру контрреволюции. В дальнейшем, как известно, Викжель, став организацией политической, предал Корнилова Керенскому, Керенского-Ленину, с бывшего охранного отделения ловил бежавших быховских узников и, наконец, погиб бесславно в тисках большевистской централизации. В 1919 году в «Правде» был опубликован приказ Советского комиссара путей сообщения Красина, похоронивший окончательно некрасовские упражнения в области самоуправства. Существующая система железнодорожного управления привела транспорт к полному развалу. Всем завоеваниям революции грозит опасность уничтожения. На место коллегиального В действительности безответственного управления вводятся принципы единоличного управления и повышенной ответственности. Все от стрелочника до члена коллегии должны точно и беспрекословно исполнять все мои предписания. Реформы приостановить и всюду, где только можно, восстановить старые должности – и старый технический аппарат в центральном управлении и на линиях. В результате всех этих явлений, то есть старого режима, войны и революции, явилось то положение транспорта, которое характеризуется, хотя и очень поверхностно, скудными цифровыми данными, находящимися в моем распоряжении. Они относятся к московскому узлу, а некоторые... Ко всей сети под чертой. Данные на январь, июль, декабрь. Наличность товарных вагонов в январе 82 375 штук, в июле 89 718 штук, в декабре 98 881. В примечаниях к первому июля бездействовало на всей сети русских железных дорог 1800 паровозов.